Иван Харченко. Остаться человеком. Храбр тот, кто найдет в себе силы не отнять чужую жизнь, а пощадит ее. Джон Рональд Роял Толкин. «Герметизация шлюза завершена», — сообщил металлический голос из динамика. Где-то внутри стен раздалось несколько последовательных щелчков. И дверь, наконец, распахнулась. Девушка в комбинезоне химической защиты надела на голову шлем и шагнула наружу. «Может быть, не стоит идти одной, Аврора?» Вслед за ней из бункера вышел молодой парень. Высокий, тощий, с длинными руками, заостренными чертами лица и крючковатым носом, поверх которого очки в толстой оправе. На нем был лишь серый лабораторный халат, накинутый на покатые плечи. Следующей ночью обещали выброс. «Все будет хорошо», — уверенно ответила девушка, на ходу защелкивая последние пряжки и замки на комбинезоне. «Я туда и обратно, ты же знаешь». На ремне за одним плечом висела укороченная винтовка, за другим — самый обычный, плотно набитый тряпочный рюкзак. «Я тебе говорил, что профессор категорически не одобряет этих твоих прогулок». «Ни одну сотню раз», — улыбнулась девушка. И минимум дважды за сегодняшнее утро. Этот твой доктор не может подождать до послезавтра? Нет. Ответ был твердым. Я не навещала его уже месяц и обещала передать копии последних отчетов. Возьми с собой хотя бы Аркадия. Вот еще. С этой железякой я и к утру на базу не вернусь. Девушка быстро шла через внутренний двор комплекса по направлению к подъемным воротам. Это не железяка. Парень поправил очки а специально разработанный робот-ассистент, предназначенный для сопровождения научных... Да знаю, знаю, не начинай!» Девушка надела прорезиненные перчатки, закрепив их к на петельке «Это твой Аркадий — хороший компаньон, но мне совсем не хочется таскать его на себе по болотам. Ты же знаешь, у него то манипулятор заклинит, то процессор перегреется. А на прошлой неделе он и вовсе увяз в трясине, так что техникам пришлось вертолет за ним отправлять». «Да...» Парень, казалось, смутился. «Я уже много раз говорил профессору Сахарову о необходимости изменений в способах передвижения, Аркадия». «Не переживай». Девушка закончила все приготовления, наконец посмотрела на своего спутника и улыбнулась ему. «У меня безопасный маршрут, а в случае чего я всегда могу остаться у доктора». «Почему ты надела это старье?» Парень критически осмотрел оранжевый комбинезон. «В таких уже даже ассистенты не ходят. Не понимаю». ССП-9М гораздо практичнее и удобнее. Мне совсем не нравится новая модель. Девушка сняла очки и протянула их к спутнику. Во-первых, из-за модернизации она гораздо тяжелее предыдущей. Во-вторых, система фильтрации воздуха не рассчитана на долговременное пребывание в сильно загрязненных областях. И в-третьих, ладно, ладно, молодой ученый вздохнул и поднял руки в знак капитуляции. «Сдаюсь». «Да и цвет дурацкий». Она откинула прямоугольную крышку прибора, зафиксированного на груди, и отщелкнула несколько тумблеров. «Какой-то кислотный, что ли?» «Послушай, Аврора», — оглянувшись по сторонам, тихо сказал ученый. «Да?» — девушка подняла взгляд. Ее друг, старший лаборант Лавров, все утро вел себя весьма странно, а сейчас выглядел чем-то очень обеспокоенным. Казалось, он уже собрался с силами, чтобы сказать ей что-то очень важное. «Будь осторожна, прошу тебя!» — ученый порывисто обнял девушку. «И старайся не идти мимо завода. Вчера там снова видели кадавров». Вернусь к ужину. Немного ошарашенная, она улыбнулась другу и помахала часовым на вышках по обе стороны ворот. В стенах что-то громко зажужжало, и платформа на толстых цепях медленно поползла вниз. Девушка миновала проложенный над бетонным рвом мост под неодобрительным взором начальника охраны. Ряжистый, одетый в камуфляж капитан Игнатьев проводил ее внимательным взглядом и, когда она, наконец, сошла на противоположную сторону, крикнул дежурному, чтобы закрывал калитку. Когда ворота за спиной поднялись, Аврора сняла с плеча винтовку и быстрым шагом двинулась вперед. Над янтарем занималось утро. По небу ползли тяжелые хмурые тучи, сквозь которые лишь изредка проглядывало тусклое солнце. Заболоченная земля тонула в желтовато-серой дымке, а слабый ветер осторожно колыхал стены высокого камыша. От моста до ведущего к заводу шоссе была проложена бетонная дорога, и некоторое время можно было идти по ней. То справа, то слева виднелись ржавые остовы, брошенные когда-то строительной техники. Местами кустилась хилая серая растительность. Снова откинув крышку нагрудного прибора, Аврора спрыгнула с бетонного покрытия. Прорезиненные ботинки тут же зачавкали по раскисшей грязи. Несколько числовых значений на квадратном экране детектора выросли уже после десятка шагов, а встроенный датчик издал тонкий звук, предупреждавший о значительном радиационном загрязнении. Девушка включила систему фильтрации воздуха и оглянулась на научную станцию. Из поросшего камышом оврага виднелись лишь неприступные стены, вышки и крыши бункера, утыканные шпилями локационных антенн. но «Ну, вперед!» — тихо сказала сама себе и уверенно двинулась по направлению к проложенной под дорогой сточной канаве. Через нее можно срезать часть пути, вместо того, чтобы идти по открытой местности, рискуя попасться на глаза, рыскающим всюду снорком или прячущимся среди ржавого хламах кровососом. Конечно, винтовка с глушителем являлась хорошим подспорьем при встречах со многими обитателями янтаря, но Аврора старалась прибегать к ее помощи лишь при самой крайней необходимости. Старательно переставляя ноги в раскисшей грязи, девушка вспоминала свой первый полевой выход, едва не ставший для нее последним, если бы не приставленная к группе охрана. Тогда она еще не знала, что обнаруженное существо было снорком, одним из самых опасных монстров зоны. Да и откуда ей было знать? Ведь это был ее первый полевой выход, настоящее приключение для еще вчерашней студентки университета, твердо решившей увековечить его с помощью фотоаппарата, который, к слову, этого приключения не пережил, будучи разбитым о землю при падении. Надеюсь, вы понимаете, что я буду вынужден доложить Сахарову об этом инциденте. Калугин, которого от сбора материалов не отвлекло даже появление монстра, наконец поднялся, убрав последнюю колбу в специальный поясной контейнер. Ох и влетела ей тогда. За злостные нарушение всех инструкций и предписаний при работе с аномальными образцами в полевых условиях. Поднимался даже вопрос об отстранении. Перед выходом с вами проводился инструктаж? Да, конечно. У вас имелись при себе средства самозащиты? Да, пистолет. В таком случае мне вдвойне непонятны ваши действия, Громова. Заступился к ее неожиданности лишь профессор Фельдман, пришедший в лабораторию со сделанными ею снимками. — На моей памяти вы первые, кому удалось подобраться к снорку так близко. Он изучал глазами скорбленный силуэт монстра. — Да еще и сфотографировать. Как вы смогли так удачно подобрать ракурс? Это вышло случайно. Девушка объясняла произошедшее в сотый раз. А потом опять. И опять. К счастью, все закончилось лишь выговором и отправкой на исправительные работы в столовую, а также многочасовыми тренировками в стрелковом тире под чутким руководством капитана Игнатьева. Кроме того, к ее собственному удивлению, профессор Фельдман подарил ей новый фотоаппарат. От нахлынувших мыслей ее отвлек раздавшийся слева щелчок. Этот сухой звук сработал даже лучше сигнала от датчика аномалий. Девушка встрепенулась, винтовка мгновенно оказалась в руках. Зомбированный стоял в нескольких метрах, увросший в землю кабины грузовика, и целился в нее из пистолета. В грязной, изорванной одежде еще угадывался сталкерский комбинезон. Кожа на перекошенном лице частично разложилась, оголяя подгнившие мышцы. «Ура!» — заклокотал мертвец и уже намеревался спустить курок. Короткая винтовочная очередь разнесла покрытую коросты голову с остатками волос. Тело, похожее на старую деревянную куклу, неловко качнулось и медленно завалилось на траву. Продолжая сидеть на колене, девушка еще некоторое время оглядывалась по сторонам. Кадавры обычно не ходят в одиночку. Затем спокойно поднялась и продолжила путь. Теперь, по прошествии нескольких лет, убийство оживших мертвецов или сталкеров, утративших разум от пси почти не вызывало в душе смятения и переживаний. Ей быстро пришлось понять, что в зоне нет места для лишних эмоций. человечности и сострадание не остановит наемника, которому заплатили за твою голову, Бродяга-бандит пристрелит тебя даже за пару малоценных артефактов или поношенные ботинки, а затаившемуся за ближайшим кустом мутанту все равно, как гуманно ты обошелся с его сородичем на последнем полевом выходе. Ты для него пропитание, которое нужно умертвить любой ценой, чтобы выжить. Вскоре впереди за порослью кустарника показалось жерло трубы. Теперь осталось лишь обойти по широкой дуге, увязший в луже экскаватор, Его ржавые останки вгоняли детектор в панику даже на почтительном расстоянии. После короткого инцидента лаборантка держала винтовку под рукой и внимательно оглядывалась по сторонам. Нельзя подпускать к себе кадавров так близко. Свод сточной трубы был достаточно высоким и позволял человеку пройти в полный рост. Аккуратно уклоняясь от свисающих с потолка гроздьев странной растительности, девушка двигалась вперед. Здесь нужно было идти медленно, старательно переставляя ноги в мутные, местами доходившие до колен, в воде. Луч, установленного на винтовку фонарика, гулял по сырым, заросшим мхом стенам. Перед противоположным выходом труба значительно изогнулась вправо. Оглянувшись на уже пройденный, окутанный темнотой отрезок пути, девушка вышла из-за поворота. Довольно крупная, сидящая на мокром камне крыса подняла заостренную мордочку на непрошенную гостью. Аврора замерла в тот же миг, инстинктивно реагируя на движение, но зверек уже ретировался, а из воды виднелся только извивающийся крысиный хвост. Вот и выход. Аккуратно раздвинув ветки стволом винтовки, Аврора рассматривала пространство впереди. Ей предстояло пересечь широкую низину с брошенными в ней автобусами и легковушками, затем перемахнуть через холм, миновать старый железнодорожный узел. Севернее были совсем пустые, заброшенные земли, и путь через них не предвещал никаких опасностей. Снорки напали на нее у железнодорожного узла. Встретить их здесь, среди навеки застывших на рельсах товарных составов, росших полынью разгрузочных платформ и полустанков, было маловероятно, но в этот раз девушка буквально не оставила монстрам ни единого шанса, разогнав их с помощью нескольких светошумовых гранат. Выяснить, что определенные низкочастотные импульсы, способны влиять на поведение снорков, совершенно случайно удалось профессору Фельдману. Исследовательская группа под его руководством несколько недель проводила испытание новых сканеров-аномалий. Сначала на повышенный интерес мутантов к ученым не обращали особого внимания, нападения случались и раньше. Но в один из дней, когда в ходе испытания интенсивность работы сканеров постепенно увеличивалась, снорки потянулись к источнику со всей округи. Занервничали даже сопровождающие, когда количество окруживших лагерь мутантов перевалило за два десятка. Избежать жертв удалось лишь благодаря хладнокровию руководителя группы. Поставив имеющиеся факты, профессор Фельдман быстро понял, чем вызвана странная агрессия снорков, и перенастроил сканеры на генерацию низкочастотных волн. Спустя пару минут монстров и след простыл. После этого был проведен ряд дополнительных экспериментов, лишь подтвердивших теорию Фельдмана, и вскоре штатное снаряжение курсирующих по зоне научных групп пополнилось новым типом светошумовых гранат с особым зарядом, который при детонации создавал разовый низкочастотный импульс, полностью безвредный для человека, но крайне эффективный против снорков. Недовольное рычание получивших отпор монстров перестало доноситься, как только девушка спустилась с покатой насыпи, отделявшая железнодорожную станцию от обширного заросшего травой луга, сразу за которым высилась стена леса. Именно там, в тени, среди низких еловых ветвей, Аврора позволила себе рухнуть без сил прямо на хвойную подстилку. Она лежала долго. Из-под стекла шлема доносилось лишь тяжелое, хриплое дыхание. Вскоре, устроившись на ближайшем пне и вытянув уставшие ноги, она сняла шлем и, наконец, вдохнула полной грудью. Весной воздух, прохладный, но не совсем свежий, первый миг перехватил горло. Утерев лицо и глотнув словатой воды, девушка вытащила КПК из специального наручного кармана. Взгляд забегал по квадратному экрану. Новостная сеть, как и обычно, пестрила сообщениями. Очередной выброс случится завтра ночью с вероятностью 96,6%. Сталкеры, если вдруг вы оказались далеко от надежного укрытия, двери нашей станции всегда открыты для вас. Еженедельный прогноз от ученых на яндаре. «Сталкер, жизнь дарит тебе возможность найти верных товарищей в рядах свободы. Только здесь ты найдешь тех, кто прикроет спину и поделится последним куском хлеба». Радио «Свобода». «Сталкер, защити мир от заразы зоны. вступив в долг. Комендатура долга». «Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий». Заинтересованным подходить в сторенген Бармен. Куплю два артефакта «Ночная звезда». Цена значения не имеет. Нахожусь на кордоне, в деревне новичков. Петруха. Монолит — это свет и знание. Знание и свет. Он вернется. Вернется. Избранные спасутся. Источник неизвестен. Дальнейший путь прошел почти без приключений. Здесь, в лесу, воздух был относительно чистым, и Аврора не стала надевать шлем. Он был тяжелым и значительно снижал обзор, а ей хотелось внимательнее рассмотреть окружавшие ее деревья и кустарники и, может быть, даже сделать несколько фотографий для ее научной работы, посвященной флоре и фауне зоны. Тяжелый запах Гарри привлек внимание. Остановившись, Аврора сверилась с детектором, но не обнаружила поблизости аномальных очагов о мере продвижения казалось, что зловоние усиливается, и вскоре она стояла на краю обширной поляны, центр которой был усыпан грудой сгоревших тел. Здесь ей пришлось снова надеть шлем, чтобы хоть как-то оградить себя от вездесущего горького запаха горелой плоти. Приблизившись, она смогла рассмотреть среди слабо дымящихся, засиженных мухами останков туши нескольких кабанов псевдоплотий, слепых псов и даже изувеченного кровососа, а чуть в стороне — насаженные на срубленные ветки головы монстров. От увиденного ее замутило, к горлу подступил тяжелый ком, а картина жестокой расправы над мутантами еще долго стояла перед глазами. Обойдя притаившийся посреди прогалины трамплин, девушка выпила воды и умыла покрасневшее лицо. Казалось, чудовищный запах прилип к ней, И она будет чувствовать его вечно. Передохнув и успокоившись, продолжила путь. В этом месте лес начинал редеть, а твердая земля постепенно превращалась в раскисшую болотную грязь. Помогите! Прошу вас! Нет, не послышалось. Аврора оглянулась по сторонам, положив ладонь на рукоять винтовки. Сначала показалось, что на прогалину вышел еще один зомби, Невероятно грязная сталкерская куртка, драны, задубевшие штаны и, видавшие виды, расхлябанные берцы. Худое лицо перемазано, глаза полузакрыты, из носа текла кровь, на щеке глубокая запекшаяся царапина. Грудь и плечо перетягивали пожелтевшие бинты, пропитавшиеся темным в паре мест. Случайный человек наверняка принял бы его за зомби. Но Аврора знала, что даже свежие зомби быстро теряют способность к связному общению. Он шел к ней, пошатываясь, и, кажется, сказал что-то еще. Затем попытался опереться о ствол хилой березки, но та легко качнулась под его весом, и парень рухнул лицом в жухлую лесную подстилку. Страх, овладевший ей в первое мгновение, наконец перестал крутить внутренности в узел, и девушка бросилась на помощь. Легкое тело удалось перевернуть без труда. Парень едва дышал, выдыхая редко и с присвистом. Без лишних слов Аврора вкатила ему в плечо противошоковую инъекцию и обезболивающее из научной аптечки. «Держись!» — промотала она, вытирая грязь с его лица и подставляя к губам горлышко фляги. Парень пил медленно, давясь и кашляя. «Мне нужно посмотреть твою рану». Убедившись в отсутствии переломов и тяжелых травм, Аврора помогла ему сесть и прислониться к стволу дерева. Бинты размокли и разлохматились. Было видно, что намотаны в спешке, неумелой рукой. С трудом оторвав очередной слой, девушка заметила, что к груди, чуть ниже двух пулевых попаданий, был примотан странный почерневший бугристый комок. «Это что, кровь камня?» Аврора удивленно смотрела на то, что осталось от артефакта. — Она самая. — Да ты псих! — диагностировала девушка. Ей много раз доводилось слышать о безумцах, использующих артефакты зоны. С помощью одних, по слухам, можно было остановить даже самое серьезное кровотечение, другие способствовали скорейшему заживлению глубоких ран на теле, третьи помогали долгое время не чувствовать усталости, четвертые в разы повышали пси-сопротивляемость. Перечислять полезные свойства, нашедшие у бродяг широкое применение, можно было до бесконечности. Любой же здоровый на голову человек никогда не решился бы контактировать с радиоактивными, малоизученными порождениями зоны. Парень попытался открыть глаза и посмотреть на свою спасительницу. «Что с тобой случилось?» «Долг. Они идут за мной. Они скоро». Будто в подтверждении его слов, со стороны, откуда появился несколько минут назад он сам, послышались громкие голоса и раскатистое эхо короткой автоматной очереди. «Он там, за деревьями!» «Что им нужно?» «Моя голова!» Девушка оглянулась по сторонам. «Беги! Спасайся! Если узнают, что пыталась мне помочь, не пощадят. Я должен найти болотного доктора!» «Мне известно, что он живет где-то поблизости». «Это правда. Я как раз иду к нему». Он вдруг резко схватил ее запястье. Она дернулась от неожиданности, но хватка холодных пальцев оказалась крепкой. «Закрой глаза и представь его дом! Быстро!» То, что произошло дальше, она не смогла бы описать словами. Окружавшая их картина вдруг смазалась. Неизвестно откуда налетели порывы гудящего ветра, Вокруг заплясали зигзаги крохотных молний, и мир утонул в ослепительной вспышке света. Двое мгновенно исчезли, ставив после себя лишь углубление в земле, а дерево, о которое парень опирался еще секунду назад, рухнуло с идеально ровным полукруглым срезом на стволе. С трех сторон на прогалину вышли люди в черно-красных комбинезонах не опуская оружия, медленно собрались у места, где только что произошла какая-то неведомая чертовщина. — Тебе нужны еще какие-то доказательства, командир? — спросил один из них. — Сорока не соврал. Этот выродок действительно мутант. И снова обдурил нас. Высокий, крепкий долговец снял с лица респираторную полумаску и внимательно осмотрел место, где еще недавно видел странный, возникший из ниоткуда полупрозрачный искрящийся пузырь телепортация не исключаю отозвался другой уже обошедший поленку с детектором аномалий сможешь выследить командир повернулся к одетому в серый плащ сталкеру тот присел на корточки у идеально ровного углубления и аккуратно касался кончиками пальцев земли на его дне думаю да сталкер повертел в ладони разрезанную надвое еловую шишку «Щенок еще не знает, на что способен. Не может перемещаться на большие расстояния. Он наверняка идет к болотному отшельнику, который живет, по слухам, где-то поблизости». «Веди!» — кивнул командир и обратился к другому долговцу. «Борисенко, свяжись со вторым отрядом, пусть выступают к верхним болотам». Ощущение было неприятным, будто все внутренности сделали двойное сальто и никак не желали возвращаться на свои места. Ее мутило, кружилась голова. Они лежали в центре островка, окруженного высоким камышом. Пахло болотом и киной, атовсюду доносилось надсадное лягушечье кваканье. Еще немного посмотрев на низко плывущие на ней серые облака, Аврора с трудом приподнялась на локте. Как и догадывалось они совершенно точно находились посреди болот. Этот факт пока не желал укладываться в звенящей голове. Последним, что она запомнила, была ослепительно яркая вспышка и какой-то странный металлический звук. А еще глаза странного парня, в последний миг вспыхнувшие нестерпимым голубым светом. Он лежал рядом на боку и, казалось, совсем не дышал. Поразмыслив, Аврора вновь сделала ему укол и сменила повязку на груди. что это было Первым делом спросила она, как только парень открыл глаза. — Я хотел перенести нас к жилищу доктора. Он говорил с трудом. Деревеневшие сухие губы не желали шевелиться. — Где мы находимся? — Что значит перенести? Ее удивляло, как спокойно и обыденно он говорит об этом, будто проделывал подобные не одну сотню раз. — То и значит. Парень закашлялся. Прошу, давай поговорим об этом позже. Я расскажу все, обещаю. Где мы? На болотах? Аврора пожала плечами. Дом доктора, кажется, в той стороне. Из-за стены камышей открывался вид на бескрайний, затянутый трясинами простор. Отведи меня к нему. Зачем тебе, доктор? Мне нужна его помощь. Разве не видно? Ничего не ответив, Аврора помогла сталкеру подняться закинув его руку на плечо и поддерживая сбоку. Он не был тяжелым, но идти, то и дело, выдирая ботинки из густой болотной жижи, было нелегко. Помимо этого, требовалось постоянно проверять путь впереди и сверяться с детектором, часто сигнализировавшим об опасной близости аномалий. Иногда приходилось останавливаться, чтобы загодя обойти опасные болотные испарения, с легкостью проедающие самые мощные защитные фильтры. Пару раз они останавливались на короткие передышки. Парень отключался, едва оказавшись на земле, и вновь поднимать его на ноги с каждым разом было все труднее. Дважды путников едва не засосала в трясину, а позже чуть не прибила воронкой, которую Аврора сначала даже не заметила и почувствовала лишь за мгновение до неизбежной гибели. Самочувствие парня ухудшалось, он то и дело спотыкался, терял равновесие и заваливался на еле-еле бредущую спутницу. На привалах она пыталась поить его водой и на свой риск даже вколола мощный стимулятор из аптечки, но все усилия были бесполезными. Раненый сталкер был истощен морально и физически, спасаясь от наверняка многодневной погони. Вскоре он уже не шел, а лишь механически переставлял ноги, все больше опираясь на плечо девушки. Приближалась ночь. Разномастные островки Камыша сменялись один за другим. То тут, то там из болотной тины выглядывали голые кустики и хилые деревца. Молодой сталкер окончательно выбился из сил, повиснув на плече и без того уставшей спутницы «Твоя цель здесь», — невнятно бормотал он, низко опустив голову. «Путь завершается. Иди ко мне». нет «Нет! Не убивайте его! Нет!» При этом Авроре казалось, что каждый раз голос парня меняется, становится то хриплым, то более высоким и утробным. Она шла медленно, тяжело дыша, изгорбившись под небогатым весом раненого. Небольшой, обнесенный забором хуторок, неожиданно возник впереди будто мираж, и девушка с трудом шагнула на ведущую к обветшалым избам тропинку. Слева, между приземистыми домиками и покосившимся забором, росли несколько ухоженных цветущих яблонь. В центре, перед самым большим и наиболее сохранившимся домом, был колодец. Здесь, у хуторка, детекторы перестали улавливать даже минимальный радиационный или аномальный фон. Здесь будто не было зоны. Становившись перед низкой калиткой... Аврора стиснула зубы и удобнее перехватила сползающего вниз совершенно отключившегося парня. Оставался последний рывок. Она уже видела свет, льющийся из квадратных окошек, фонари, скудно освещающие тропинку от забора до дверей дома доктора. Собирая остатки сил, чтобы не упасть, и тяжело переставляя ноги, Аврора не сразу заметила, как на крыльце дома появился кровосос. Низко опустив округлую, бугристую голову, он неслышно пробрел мимо. Аврора, забывшая от страха, как дышать, отметила, что у него нет одного глаза и нескольких предртовых щупалец, но все раны были старательно очищены и заштопаны умелой рукой. Она все стояла и смотрела вслед монстру, пока тот не поравнялся с калиткой и буквально не растаял в воздухе прямо на глазах, став одним целым с окружающей хутор вечерней полутьмой. «Доктор — Доктор! — крикнула она на подходе к дверям. — Казалось, еще секунда, и силы окончательно оставят ее. Он появился в дверях, окинул гостей коротким внимательным взглядом и быстро подхватил раненого под другое плечо. — Когда же меня перестанут удивлять ваши пациенты, доктор? Аврору, уже с трудом соображающая едва смогла поприветствовать старого друга. Как только доктор и сталкер исчезли внутри, она тяжело грохнулась на низкую скамейку справа от двери и, опустив голову, закрыла глаза. Казалось, без висевшего на ней тела должно стать легче, но руки и ноги по-прежнему гудели от усталости, дышалось с трудом. Неизвестно, сколько времени она просидела в таком положении, ни разу не пошевелившись. Девушка открыла глаза лишь, когда почувствовала рядом тяжелое дыхание, а после что-то мокрое коснулось ее раскрытой ладони. — Привет, здоровяк! — вяло улыбнулась она, когда нечто ткнулось в ее колени приплюснутой мордой. — Как поживаешь? Это был верный друг и спутник доктора псевдопёс по кличке Цербер. Мохнатый, покрытый густой рыжеватой шерстью, он был гораздо крупнее своих бродячих по зоне сородичей. Любой другой человек, наверное, испугался бы, но Аврора знала — этот лохмач грозен лишь с виду. Вскоре на крыльце показался сам хозяин дома, уже одетый в операционный халат, и потрогал её за плечо. «Здравствуйте, доктор!» — она устало улыбнулась ему. Он был все таким же. Среднего роста, широкий в плечах, ежик седых волос над высоким лбом и аккуратная подковообразная бородка Большие добрые глаза контрастировали со строгим лицом. «Как ваше самочувствие, Аврора Сергеевна?» От улыбки этого человека вдруг, казалось, слегка посветлело. «Еще не поняла. Что с раненым?» «Состояние тяжелое». Доктор помог ей подняться и повел в дом под руку. «Парень жив лишь твоими стараниями. Хотя при таких ранах и истощении должен был уже умереть. Нужно извлечь пули, а потом я попробую стабилизировать его состояние». «Доктор...» — Аврора решил рассказать о произошедшем. «Потом...» — уверенно прервал он. Его дом был самым большим в поселке и единственным с целой крышей. Миновав короткий коридор с висящими на стене крючками для верхней одежды, они оказались на небольшой кухне. — Ужин на плите? Поспать можете в моем кабинете. Доктор усадил девушку за стол и вдруг посмотрел на нее с отцовской теплотой. — Ты молодец, Аврора. Не каждый смог бы протащить на себе раненого через эти болота. — Я не могла по-другому, — зарделась девушка. — Вы же знаете. — Знаю. Он кивнул. — Спасибо тебе. После доктор тщательно вымыл руки в рукомойнике и ушел в соседнюю комнату, оборудованную под операционную. Аврора оглядела знакомую кухню. Со времен ее последнего визита ничего не изменилось. Тот же стол, укрытый прозрачной клеенчатой скатертью, те же стулья с высокими спинками, тот же низкий холодильник, дверцу которого украшал потертый календарь за 1986 год рукомойнику дверью в операционную и алюминиевое ведро под ним, плита у противоположной стены и пузатый чайник. Над всем этим несколько старых деревянных шкафов, наверняка заставших еще СССР с посудой и прочей кухонной утварью. Отчаянно пытаясь бороться со сном, девушка сделала себе кружку крепкого чая и несколько бутербродов из серого хлеба и колбасы, добытых в холодильнике. Не помогло. Чувство относительной сытости заставляло глаза слепаться еще сильнее. Сокая по дощатому полу когтистыми лапами, в дом вернулся Цербер и, получив от девушки щедрый кусок колбасы, устроился рядом подремать. Из состояния полудремы ее выводили редкие вскрики, доносившиеся из-за двери операционной. Иногда появлялся доктор, Промоча что-то под нос, быстро исчезал в своем кабинете и возвращался назад, держа что-то в руках. Девушка видела, что халат местами испачкан кровью. Борясь со сном, она ушла в соседнюю комнату, исполнявшую роль кабинета и спальни. Там достала из шкафа с застекленными дверцами несколько толстых папок, села за стол и, подперев голову руками, принялась читать записи о пациентах и интересных случаях, зафиксированных доктором. Настоящее имя неизвестно. Прозвище — Стрелок. Дата поступления — 16.05.2011. Предварительный диагноз — серьезное повреждение коры головного мозга вследствие длительного воздействия так называемого выжигателя. В скобках, вероятно, наблюдаемый длительное время пребывал в северных районах зоны, предположительно, Припять и АЭС, прикрываясь от радара с помощью некоего защитного шлема, данный момент неисправного без должного лечения в дальнейшем возможна частичная или полная потеря памяти кроме всего прочего проникающие пулевые ранения и закрытый перелом левой руки дальнейшая запись отличалась цветом чернил видимо была сделана позже немыслимо едва залечив раны пациент покинул дом заявив что ему срочно нужно отправляться на север следующая подпись выполненная карандашом гласила Если это так важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ниже, к пожелтевшей странице, на маленький кусочек скотча был прикреплен снимок, изображавший громаду чернобыльской АЭС, частично засвеченную непонятной вспышкой на заднем плане. От взгляда на фото вдруг стало не по себе. Аврора почувствовала странную, пугающую энергетику, исходящую от фотографии. На мгновение ее будто обдало сквозняком из мрачных, опутанных тишиной подземелий станции. Спешно захлопнув папку, она принялась за следующую. Но вскоре буквы в строчках начали сливаться в сплошные непонятные полоски, и Аврора, положив голову на сложенные перед собой руки, наконец заснула. Доктор разбудил гостью под утро и пригласил к завтраку. Вид у него был уставший, лицо осунулось, а под глазами залегли темные тени. На кухне в нос тут же ударил аромат крепкого кофе. За столом, к ее удивлению, сидел и молодой сталкер, выглядевший заметно лучше. Под майкой на груди свежие бинты, согнутая левая рука на перевязи, раны на лице обработаны зеленкой. Увидев ее, он просиял и осторожно поднялся, Было заметно, что пытается свести движение к минимуму. «Здравствуйте!» Голос, как ей показалось, тоже заметно окреп. «Прошу прощения, но я не знаю, как вас зовут». «Аврора», — представилась девушка, усаживаясь напротив. На столе уже была большая сковорода с яичницей и тарелка с хлебом. Некоторое время завтракали в полной тишине, нарушаемые лишь звоном посуды и негромким чавканем цербера на полу. В доме царило странное, непонятное напряжение. «Как продвигаются дела с вашей научной работой?» — обратился доктор к Аврори. «Идет полным ходом». На ее лице появилась улыбка. «Еще раз спасибо за ваши материалы. Без них мне бы не удалось набрать нужной информации». «Костики!» — он лишь махнул рукой, но его тревога и озабоченность не укрылись от глаз Авроры. «Спасибо вам». После долгого молчания вдруг проговорил парень и внимательно посмотрел на обоих. «Если бы не вы, меня бы уже не было в живых. Но я должен уходить. Не хочу подвергать вас еще большей опасности». «В этом доме вам ничего не угрожает, молодой человек», — спокойно сказал доктор. «Если вы и вправду благодарны нам, пожалуйста, поведайте свою историю с самого начала. Как вы оказались в зоне...» «И что с вами произошло?» «Я не помню. Ничего не помню», — немного поразмыслив, ответил он. «Еле живого меня нашел старый излом, живший в глуши к северо-востоку от кордона». «Прохор Пантелеич!» — доктор улыбнулся едва заметно. «Как поживает мой старинный дрог?» Долговцы убили его несколько дней назад. Лицо парня вдруг потемнело, когда пришли за мной. Аврора заметила, как быстро изменился взгляд ее наставника, как тень скорби и сожаления пробежала по немолодому лицу. «Он рассказывал тебе что-нибудь?» — тихо спросил он. «Сказал лишь, что это произошло сразу после сверхвыброса». «Сверхвыброс», — повторил доктор задумчиво, — «это многое объясняет». Он перевернул зону, многое изменил в ней. К слову, именно после сверхвыброса в зоне начали появляться так называемые пространственные пузыри. Рассказывайте дальше, молодой человек. Он позволил остаться в его доме. Парень вздохнул тяжело. Пытался понять, что со мной случилось, откуда у меня все эти странные способности, пробовал даже учить управлять ими. «Да, Прохор Пантелеевич был человечнее многих людей». Со вздохом протянул доктор. «И по доброте душевной показал, как пользоваться артефактами, да?» «Так и есть». Талкер смутился под пристальным взглядом собеседника, судя по всему, вспомнившего про разряженную кровь камня. «Заигрывание со свойствами артефактов — крайне опасная практика, молодой человек, которую я не одобряю». Доктор сострожился, но уже через мгновение сменил тему. «Как вы узнали о ваших способностях?» «Почти все случайным образом. Например, однажды нас застал в поле случившийся на день раньше выброс, и стоило мне лишь на секунду подумать о доме, раз, и мы уже валяемся на полянке перед ним». Прохор Пантелеевич как-то связывал проявление способностей с выбросами. «Кажется, да. Что еще умеете?» Доктор что-то записал на лежавшем перед ним листке бумаги. Ничего не говоря, парень уставился на свой стакан с недопитым кофе, и тот, слегка содоргнувшись, плавно взмыл вверх. Удивлению Авроры не было предела. Поначалу она даже отпрянула от стола. На секунду ей показалось, будто она вновь увидела отблеск голубоватого свечения в глазах этого странного парня. «Мысли читаете?» — подумал доктор, пристально глянув на него. «Иногда», — кивнул парень, — «выходит, не со всеми». С Прохором Пантелеевичем не получалось. «Видимо, он вам этого не позволял». Доктор снова сделал на листке пометку. «Что-нибудь еще?» Парень повернулся к спящему на полу Церберу. Пошла секунда, и пес встрепенулся, будто ощутив незримое прикосновение к собственному сознанию, и вдруг сел перед ним, будто по команде. «Ваш пес очень хорошо разбирается в людях, доктор». «Знаю». Вы и Аврора Сергеевна — одни из немногих людей, к кому он относится дружелюбно. Девушка по-новому глянула на сталкера. Еще вчера он казался ей обычным, угодившим в передрягу неудачником, но, услышав его историю, она поняла, через что ему пришлось пройти за последние пару дней. «Как долг вышел на вас?» — спросил доктор. «С этого все и началось». Пару дней назад, бродя в лесу в поисках кореньев Мандрагоры, я увидел, как какого-то новичка закрутило вихрем карусели. Ничего не оставалось, кроме как вытащить его. Хоть Прохор Пантелеевич и предостерегал меня от контактов с обычными людьми. «Как тебе удалось?» «Я и сам до конца не понял». Парень пожал плечами. «Я просто выдернул его из аномалии. Силой мысли, что ли?» «Удивительно». На листке бумаги добавилось коротких записей. А на следующий день этот идиот явился к нашему дому вместе с Квадом Долга. Видимо, вернувшись в бар, начал бахвалиться о своем чудесном спасении. И кого-то из долговцев его рассказы очень заинтересовали. Другого объяснения у меня просто нет. «Что случилось потом?» — после долгого молчания спросил доктор. Прохор Пантелеевич пытался поговорить с ними. Объяснить. Слова давались тяжело, но они попросту изрешетили его из автоматов. я... я не успел ничего сделать. Повисло молчание. Аврора видела, как большие глаза парня наполнились слезами. «Как ты сбежал от них?» «Мне иногда удается перемещаться на небольшие расстояния. Прошу, не спрашивайте, как. Сам не знаю». Прохор Пантелеевич связывал это с пространственными пузырями, о которых вы говорили. Я тоже склоняюсь к этому варианту, молодой человек. Но если пузыри мне наблюдать доводилось, то людей, способных их создавать, я еще не встречал. Спустя время долго долговцы настигли меня и гнали от самых армейских складов. Их командир, капитан Иванцов, убежденный фанатик и садист. Когда я перемещался... Удавалось ненадолго отрываться. Но они вновь и вновь находили меня, и, в конце концов, в лесу неподалеку мне встретилась Аврора. Парень глянул на свою спасительницу. — Простите, что подверг вас такой опасности и доставил столько неприятностей. — Ерунда! — девушка не сразу нашлась с ответом. — Вы помните ваше имя, молодой человек? — спросил доктор. — Иезекииль. Я помню, что раньше меня звали Иезекииль. Что-нибудь еще? До появления в зоне лишь непонятные обрывки. Какие-то серые стены, железные лестницы И иногда во сне слышится странный голос. Голос? Он зовет к себе. Зовет и больше ничего. Мне кажется, я слышал о чем-то подобном от некоторых сталкеров-ветеранов. Доктор задумчиво прищурился. «Они называют это явление «голосом зоны» или «зовом Припяти». Замерев, Аврора вдруг вспомнила, что и ей недавно во сне слышался странный ледяной шепот. «Иди ко мне», — твердил он, — «ты обретешь то, что заслуживаешь». Ей казалось, что она стоит посреди большого зала, Сквозь провалы крыши начинает пробиваться кроваво-красное свечение, и ее взгляд начинает выхватывать из тьмы очертания громадного кристалла. «Твоя цель здесь!» Она тряхнула головой, отгоняя странное наваждения и решила пока не говорить об этом. Незадолго до смерти Прохор Пантелеевич сказал, что в случае чего я должен буду найти вас. Тем временем продолжал парень что вы поможете узнать, что со мной произошло. «Я помогу вам, молодой человек», — в голосе доктора появилась твердость, «но только если вы останетесь в моем доме еще на некоторое время». «Это исключено», — решительно ответил Иезик Еиль. «Я и так подвергаю вас опасности, пока нахожусь здесь. Здесь вам ничего не грозит. Долговцам ни за что не найти мое жилище». «Кват ведет проводник». Это из-за него я не мог оторваться от них все это время. Не знаю, как этот странный следопыт выслеживает меня, но...» Не договорив, он повернулся к одному из окон, лежавший на полу Цербер вдруг поднял голову в сторону входной двери и тихо, грозно зарычал. По противоположным от оконных проемов стенам забегали красные точки лазерных прицелов, а через секунду на хижину обрушился огненный шквал. «Ложись!» В наступившей за секунду тишине она отчетливо услышала последний удар собственного сердца, а затем уши заложила от нестерпимого грохота. На голову с потолка свалилось что-то тяжелое. Не нужно быть сведущим в военном деле, чтобы понять. Дом обстреливают со всех сторон. Пули дырявили бревенчатые стены, крошили стекла и рвали в щепки оконные рамы. Вскоре на растянувшихся на полу опрокинулся стол со всем содержимым, Зазвенела битая посуда. Дом заходил ходуном, комнаты быстро завлакло клубами пыли. Еще не отошедшая от первого шока, Аврора тут же закашлялась. Она пропустила момент, когда оказалась на полу, и теперь смотрела, как грохочущий свинцовый шквал разносит маленькую кухню на составляющие. Пули впивались в межкомнатные стены, выбивая из них труху, обрывки старых обоев и штукатурку, пробарабанили по кохонным шкафчикам и вдребезги разнесли рукомойник. и Иезекииль, которому случайный осколок рассек бровь, потащил ее за собой, и на том месте, где она лежала еще мгновение назад, с громким лязгом упала тяжелая самодельная люстра. В ушах звенело, что-то больно кололо в боку, все вокруг плыло, как в густом тумане. «Не останавливайся!» — послышался крик Иезекииля и девушка, как могла, заработала руками и ногами. Цербер с громким лаем бросился в атаку и через мгновение исчез снаружи. а, -а, -а раздался вскоре клик боли, а следом злобное рычание, перешедшее в тонкий надрывный скулеж после пары прогремевших выстрелов. Дом содрогнулся от мощного взрыва где-то под боковой стеной. «Перенеси нас отсюда!» — сдавленно закричала Аврора, когда они втроем, наконец, собрались вместе. Она заметила, что на плече доктора багровое пятно. — Закройте глаза! — едва разобрала она, и, уткнувшись лицом в пол, почувствовала, как Иезекииль взял ее за руку. Окружавшая их картина разгрома вновь поплыла, как и тогда, в лесу. Послышался нарастающий гул, В воздухе начал формироваться полупрозрачный, едва осязаемый пузырь, внутри которого оказались все трое. Очередной взрыв пошатнул дом и расшвырял троицу в разные стороны. Аврора рухнула под стеной и больно приложилась затылком отчего все поплыло перед глазами, будто в замедленной съемке, а все звуки мира вновь утонули в звенящей пустоте. С трудом повернув голову, она увидела и Эзекииля, склонившегося над доктором, на груди которого быстро растекалось большое кровавое пятно. Видела, как он трясет его за плечи, как пытается приподнять, как страшно исказилось молодое лицо, а рот раскрылся в немом крике, наполненном горечью и отчаянием. — Беги! — из сдавленной гортани вырвался лишь слабый хрип. — Спасайся! — Но через мгновение и Езекииль вдруг успокоился. Глаза, из которых еще мгновение назад по щекам катились слезы, полыхнули нечеловеческой злобой голубым свечением. Их с авророй взгляды на секунду встретились, и девушка вдруг поняла. Сама зона сейчас смотрит на нее его глазами. Встав в полный рост и расправив плечи, сталкер медленно шагнул к выходу. Воздух мгновенно загудел от напряжения, побитые пулями стены задрожали, верхушки самых дальних от дома деревьев вдруг подались к нему и... Девушке показалось, что рядом с домом взорвалась бомба. Со звоном разлетелись уцелевшие в окнах стекла, лицо обдало нестерпимо горячим потоком. Снаружи ударная волна легко отшвырнула прочь людей в черно-красных комбинезонах, что подходили к дому со всех сторон. На ногах устоял лишь боец в тяжелом боевом экзоскелете. Он упрямо шагал вперед, направив ствол пулемета на дверной проем, из которого ему навстречу показался и язык Ель. «Огонь на поражение!» — раздалось распоряжение командира. При падении капитан вывихнул ногу и упустил автомат, и теперь, рывками отползая назад, пытался вытянуть ТТшник из кобуры ствол печенега в руках броненосца изогнуло дугой а еще через мгновение пулемет попросту взорвался но неведомая сила не позволила потерявшему несколько пальцев долговцу упасть на землю потрепанный взрывом экзоскелет вдруг начал деформироваться и сжиматься с противным скрежетом прямо на своем носителе парень отчаянно заорал схватившись изувеченными ладонями за сдавивший голову шлем стёкла окуляров тут же лопнули И из-за них на Иезе Кииля смотрели наполненные первобытным ужасом глаза. Немного пришедшие в себя после первой атаки долговцы уже обступали крыльцо полукругом. Некоторые загоняли гранаты в подствольники. Один так и не поднялся. Еще одного ударная волна отправила точно в колодец. Третьего прикрывала окровавленное тело Цербера на веки сомкнувшего крепкие челюсти на лице долговца. Сталкер резко взмахнул руками, и земля под ногами противников качнулась. Кто-то рухнул, не удержав равновесия. Застучали очереди, но все пули попадали на жухлую траву в полуметре от Иезекииля, будто налетев на невидимую стену. — Получай, сволочь! — с отчаянным криком зашедший слева боец выстрелил из подствольника своей грозы. Но граната изменила траекторию на полпути и улетела прочь в неизвестном направлении. На мгновение окружающий мир потерял краски, потускнел. Фигура стоящего в дверях человека будто выросла в несколько раз. «Командир! Критический всплеск пси-излучения! Нужно... а а, -а Долговец выронил прибор из рук и, рухнув на колени подобно остальным, схватился за голову. В первый миг Аврора не поняла, что происходит. Пронзившая мозг боль была внезапной и страшной, будто под череп загнали раскаленный металлический пруд. Из груди вырвался истошный крик. Иезекииль возвышался над корчившимися на земле долговцами. «Убить! Растоптать! Изничтожить!» — стучало в висках. Иезекииль вдруг послышалась позади. На плечо легла измазанной кровью ладонь. Позади, опираясь о дверной косяк, стоял болотный доктор. «Прошу, не причиняй боли этим людям». «Почему ты не хочешь, чтобы я убил их?» злобно выпалил парень, из носа его потекла тонкая струйка. «Они убили Прохора Пантелеевича, убили Цербера, чуть не убили вас! Скольких еще жизни они загубят, если я оставлю их в живых?» «Убив их, ты потеряешь себя, Езекииль». «Они считают меня монстром, порождением зоны!» В его твердый прежде голос словно закралось сомнение. «Милосердие», — спокойно проговорил доктор, глядя в его полыхающие злобой глаза. «Это то, что отличает нас от монстров. Милосердие и сострадание. Несмотря на всю боль, что они тебе причинили, прошу, прояви Талику милосердия, Иезекииль. Не убивай этих людей». Парень вдруг сник и, рухнув на колени, закрыл лицо руками. А спустя мгновение царивший вокруг хаос начал стихать. Аврора подползла к ним, оставляя на пыльном полу после себя багровый след. Бедро выше колена было прострелено. «Прошу, перенеси нас в место, которое я представляю», — тихо произнес доктор, опустившись на крыльцо рядом с Эйзекиелем. Квозь пальцы, прижатые к груди ладони, строилась кровь. «Да, конечно. Я сейчас. Я...» Парень утер с рукавом и взял обоих за руки. Спустя мгновение все трое исчезли с хлестким металлическим звуком, а растянувшийся на траве иванцов, уже целивший в них из пистолета, видел лишь тающий в воздухе полупрозрачный шар. Очнувшись, Аврора не сразу осознала, что плавает на поверхности какого-то водоема. В теле чувствовалась легкость, прохладная вода приятно ласкала кожу. К ее удивлению, рана на бедре исчезла, не осталось даже рубцов. Она поймала себя на мысли, что ей хорошо и спокойно, а все страхи, все переживания и боль остались там, у разрушенного дома посреди бескрайних болот. Как ваше самочувствие, Аврора Сергеевна? послышался знакомый голос. "Лучше не бывает", она поднялась и улыбнулась. Доктор сидел, свесив ноги на уходящих под воду ступенях, и выглядел как и показалось, бодрым и помолодевшим на добрый десяток лет. Погружённый в себя молчаливый Иезекииль сидел рядом, прислонившись спиной к бетонной колонне. "Где мы?" спросила девушка поглядев просторный зал с полукруглой крышей, сквозь пробои, в которой лился яркий солнечный свет. В месте, где затягиваются все раны и проходят любые болезни, доктор загадочно подмигнул ей. Потолок, бетонные стены и колонны сплошным ковром покрывала какая-то странная, сочно-зеленая диковинная растительность, а на причудливо изогнутых тонких деревцах Росло нечто, переливающееся бледным мерцанием. — Это что, артефакты? — удивленно спросила Аврора. — Когда-нибудь я расскажу тебе об этом месте, — с теплой улыбкой пообещал доктор. — Когда-нибудь расскажу. Обещаю. Вместо эпилога полутёмное помещение освещалось единственной лампочкой, вращающейся под потолком. Запах сырости и затхлости, судя по всему, не смущал сидящего за столом человека с неестественно бледным, совершенно неподвижным лицом. Послышались шаги, и из темноты возник силуэт в сером плаще. Настоятель хорон Голос был холодным, отстраненным. Информация подтвердилась мальчишка, которого преследовали неверные, и есть тот, кто нам нужен. — Ты хорошо выполнил свое задание, брат, — проскрепила в ответ из темноты. — Все происходит в точности так, как гласит пророчество. И придет день, и вновь высияет монолит во славе своей. — Что дальше? Когда он будет готов, великий монолит откроет ему истину. Помолчав, скрытый во мраке добавил, «И вместе мы очистим зону от неверных».